1937. Письмо, которое Грейс получила от мужа, было отправлено, судя по штемпелю на конверте, из весьма отдаленного места. И ей в голову не пришло, что Фитцперс, больной и беспомощный, находится всего в миле от нее. Грейс почувствовала облегчение от того, что муж ее довольно спокойно писал о ссоре с отцом, каковы бы ни были причины, вызвавшие ее смерть. Однако общая холодность Тона погасила ту искорку, которая последнее время затеплилась было в ее сердце. В Хинтаке очень скоро стало известно об отъезде Фитсперса. А так как никто, кроме домашних Грейс, не знал, что в ночь падения с лошади он не возвращался домой, то его отъезд не вызвал никаких пересудов в деревне. Наступил май. Однажды поздно вечером в конце первой половины месяца плотно закутанная фигура с костылем в одной руке и палкой в другой выползла из хинток хаоса, пересекла лужайку перед домом и исчезла среди деревьев. Никто, кроме ночных птиц и лесных тварей, не видел, как таинственный путник медленно и с трудом пробирался по лесу и как вышел наконец на шоссе, направляясь к ближайшему перекрёстку. Внешность его была так преображена, что и собственная жена не могла бы его узнать. Фелис Чарманд была большая искусница по этой части, что, впрочем, не удивительно. Но на сей раз превзошла себя, использовав для маскарада залежавшиеся на чердаке атрибуты своей прежней профессии. На шоссе Фицперс подобрал крытый экипаж доставивший его в Шертон-Аббис, откуда он отправился в ближайший порт на южном побережье и не задерживаясь ни на один день, пересек Ла-Манш. А спустя 3 дня стало известно, что миссис Чармэнт отправилась наконец в столь долго откладываемое путешествие, чтобы поселиться на неопределённый срок где-нибудь за границей. Она покинула Хинт к ранним утрам стараясь не привлекать ничьего внимания и не взяв с собой горничной. Тетке она объяснила, что в одном из городков, лежащих на ее пути, ее будет ждать новая горничная, только что нанятая. Хинтек-хаус, так часто пустовавший, опять остался без хозяина, и в одном из его окон появилось объявление о сдаче в наем. Лето еще не успело сменить весну, А до Хинтека дошли вполне достоверные слухи, что миссис Чармонд и Фитцперс вместе живут в Бадене, и отношения между ними ни у кого не вызывают сомнений. Таким образом, любопытство, мучившее честных хинтокцев всю зиму, было сразу и полностью удовлетворено. Отец и дочь вступили в долину унижения. Отец страдал сильнее. Дух его был сломлен, и он не мог. Ну раз в неделю, согласно заведённому порядку, он продолжал ездить на ярмарку. И вот однажды, проходя мимо кабачка, походка его выдавала убитого горем человека. Он услышал, как кто-то окликнул его по имени. Голос был знакомый. Мелбери обернулся и увидел некоего Фреда Боккака, в прошлом местного щёголя и подававшего Надежды адвоката. Его считали в Шертоне большим дока и почтя из законов, и говорили, что адвокатская контора, где он служил, процветает только благодаря его неоспоримым талантам. Но потом бок ока вдруг покатился по наклонной плоскости. Имея приятный голос, он был за всегдатаем на званых обедах горожан и сельских праздниках и постепенно стал прикладываться к рюмке чаще, чем того требует здоровье души и тела. Потеряв довольно скоро место, он уехал попытать счастья на стороне, но скоро вернулся домой, как раз во время вышеописанных событий в Хинтыке, и стал промышлять тем, что за смехотворную низкую плату толковал законы своим согражданам. Обычно он занимался этим, сидя за столиком в недрах питейного заведения, профессиональным голосом требовал перо, чернила и полупенсовый листок бумаги. Освобождал на столе местечка среди батарей кружек и стаканов и придерживая лист одной рукой, другой писал за полкроны завещание для какого-нибудь поселянина. Известно, что идеи, воспринятые в юности, трудно поддаются искоренению, и многие солидные горожане считали, что Фред Бокак и по сей день непревзойдённый знаток законов. Вот этот-то Фред Бокак и окликнул проходившего мимо Мелбери. «У вас совсем убитый вид, мистер Мелбери!» — начал он, увидев, что лесоторговец обернулся. «Знаю, все знаю. Очень прискорбный случай. Я изучал законы, как вам известно, кое-что с мыслью в подобных делах, и говорю вам, что миссис Фитсперс можно помочь». «Как? Чем помочь?» — воскликнул Мелбери. Вышел новый закон, согласно которому статья 20 и 21, параграф 85, развестись стало так же просто, как и выйти замуж. Не нужен теперь никакой парламентский акт. Новый закон имеет одну силу для всех, и для богатых, и для бедных. Давайте зайдём сюда на минутку. Я как раз иду погреть душу глотком горячего рома и всё вам разъясню. Это известие, как громом поразило Мелбери, который из делами и заботами почти не читал газет. И хотя он был человеком строгих правил, и ему притекло идти с Фредом Бокаком в кабачок, в любом другом случае он ни за что не стал бы слушать советов этой отпетые личности. Но такой заманчивой показалась ему перспектива освободить бедняжку Грейс от тяжкого бремени. Что он потерял способность здраво судить и не будучи в состоянии противиться бывшему стряпчему, пошёл куда тот пригласил. Они сели за стол и заказали рому. Платил, конечно, Мелбери, бо как откинулся на высокую спинку скамьи и принял глубокомысленный вид, подобающий в таких случаях юридическому лицу. Он, казалось, не замечал стоявшего перед ним Рома. Но тот исчезал однако с непостижимой быстротой. В какой степени новый бракоразводный закон в изложении Бо как был плодом невежества, а в какой сознательного мошенничества, так никогда и не было впоследствии установлено. Но он так убеждённо говорил о том, с какой лёгкостью Грейс может стать свободной, что отец её прямо-таки загорелся этой идеей. хотя сам он едва пригубил свой стакан как вышел из кабачка как добрался до своей двуколки и поехал домой не помнил а памятовался он только подъезжая к дому голова гудела как колокол по дороге он встретил у интерборна который с удивлением заметил что лицо леса торговца напоминает лик ангела Таким предстал перед синедрионом святой мученик Стефан. Мелбери сошёл с двуколки и, взяв у Интербурна подроку, повёл к сложенным у живой изгороди, очищенным от коры дубовым брёвнам. "Джайлс", начал он, когда оба сели на брёвна. "Оказывается, существует новый закон. Теперь Грейс очень легко может стать свободной. Я узнал об этом случайно." О мог бы ещё лет 10 ничего не слыхать. Грейс стала бы совсем просто избавить его. Ты слышишь? Подумай только, Джайлс. И он рассказал у Интерборну всё, что узнал о новом законе. Джайлс в ответ только пробормотал что-то. Теперь мой мальчик, прибавил Мелбери. она будет твоя, если ты, конечно, этого хочешь. Голос Мелбери дрожал от волнения, глаза увлажнились, когда он выразил словами давнюю и свою мечту. "Это правда? Про новый закон?" спросил Уинтерборн, поражённый известием, придаваясь поочерёдно то чёрному сомнению, то бурной радости, и не уловив по этому смыслу последних слов. Мелбери ответил, что у него нет ни малейшего сомнения. Ибо после разговора с Бокаком вспомнил, что не так давно в одной газете сам видел сообщение о новом бракоразводном законе. Но в то время это отчаянное средство не интересовало его, и он не придал прочитанному значения. Я не буду тратить ни одного дня, продолжал он. И завтра же поеду в Лондон, чтобы выяснить все подробности. Бог, как поедет со мной, Мы пойдём к самому лучшему адвокату. В чём в чём а в этом он разбирается? Единственная же его беда неутолимая жажда. А я помню, когда во все круги не было лучшего стряпчива, чем он. У Интерборн на все речи Мелбери отвечал что-то невнятное, поскольку не мог вот так вдруг осмыслить возможность такой перемены. В Хинтаке его считали человеком основательным. Он продолжал сомневаться не из упрямства, а потому что жизнь научила его не поступать опрометчиво. Только вот что продолжал лисаторговец. Волнение прорезали на его лбу две новые морщины в дополнение к тем, что оставило на его лице время. Грейс сейчас не здорова. Ничего страшного, но как ты знаешь, с той несчастной ночи она всё время сама не своя. Нет, я не сомневаюсь, что она очень скоро поправится. Только вот как она там сейчас? С этими словами Мелбери поспешно вскочил на ноги, точно и во взяло раскаяние, что, влёгшись мечтами о будущем дочери, он про неё-то и забыл. В садах уже протянулись вечерние тени, старые друзья двинулись к дому лесоторговца. Мелбери, окрылённый возможной переменой в судьбе дочери, ног под собой не чуял. У Интерборн же, испытывая смущение от предстоящей встречи с Грейс, отец ее, несомненно, будет теперь обращаться с ним как с женихом, хотя в сущности ничего пока не изменилось, несколько поотстал. Мелбери, очертя голову, бросился туда, где и ангелам бояз наступить. Очень скоро, однако, их радужное настроение омрачилось, поднявшись вслед за мелбери на крыльцо, у интерборн услыхал встревоженный голос бабушки оливер. она сообщила мелбери, что состояние миссис фицперс с утра ухудшилось. старый доктор джонс оказался поблизости, его тотчас позвали, и он велел немедленно уложить грейс в постель. болезнь её по общему мнению не представляла опасности. это был приступ нервной лихорадки, последствия недавних событий. И без сомнения, через несколько дней всё должно пройти без следа. У Интерборн поэтому не вошёл в дом, и его надежда повидать в тот день Грейс не сбылась. Даже болезнь Грейс не сильно огорчила Мелбери. Здоровье у дочери, говорил он всем крепкое, единственная причина недуга несчастная семейная жизнь. Став свободной, Она расцветёт как прежде. Мелбери не ошибся в диагнозе. Родители, впрочем, редко ошибаются в подобных случаях, и на следующий день отправился в Лондон. Доктор Джонс заходил ещё раз и уверил его, что может ехать с спокойным сердцем, тем более что цель его поездки самое целительное для его дочери лекарство. Через день другой после отъезда Мелбери По хинтоку поползли слухи, что в лесу кто-то нашел шляпу мистера Фитцперса. Слухи оказались верными, и вечером шляпу принесли в дом лесоторговца. Шляпа эта, к несчастью, попалась на глаза Грейс. Она пролежала в лесу с того дня, как Фитцперс упал с лошади, но вид у нее был столь аккуратный, летняя погода и лиственный покров отлично сохранили ее, что Грейс не могла в это поверить. Такого пустяка было достаточно, чтобы возбудить больное воображение. Она стала со страхом думать, что муж, наверно, вернулся, что вот-вот появится в доме, и нервная лихорадка вспыхнула с такой силой, что доктор Джонс сразу посерьёзнел, а весь дом впал в беспокойство. Было начало июня, и кукушки умолкали об эту пору только на два ночных часа. крик этой птицы, знакомый из детства, теперь был для Грейс настоящей пыткой. В пятницу, через день после отъезда Мелбери и на другой день после того, как нашли злополучную шляпу, кукушка закуковала в 2 часа ночи, чуть не под самым окном Грейс. Это он. Он приехал, вскричала, не помня себя, бедняжка Грейс и соскочила с постели на пол. Эти приступы страха продолжались до полудня. Пришел доктор Джонс, осмотрел больную, поговорил с миссис Мелбери, сел и задумался. Было совершенно необходимо снять это состояние страха у Грейс, и доктор Джонс размышлял, как это лучше сделать. Не сказав ни слова никому из домашних Мелбери, даже потерявшему покой у Интерборну, ожидавшему за воротами усадьбы, Доктор Джонс поехал домой и написал Мелбери в Лондон по адресу, взятому у его жены. В письме доктор писал, что надо немедленно сообщить миссис Фитцперс о шагах, предпринятых для её освобождения от пут, ставших для неё пыткой. Надо внушить ей, что она скоро будет свободна и что уже сейчас может считаться таковой. Если вы немедленно всё это напишете ей, то отвратите тем самым большое несчастье. В субботу доктор опять наведался в хинток и с таинственным видом заверил Грейс, что через день-другой она получит хорошее известие. Так и случилось. В воскресенье утром в семь часов почтальон принес от отца письмо. Грейс проснулась в восемь, на удивление проспав часом дольше, чем в последние дни, и миссис Мелбери, Тотчас подала ей письмо. Ты сама его распечатаешь? Да, да, ответила слабым голосом Грейс, проявляя однако явное нетерпение. Она разорвала конверт, развернула листок и стала читать. По её бледным щекам и шее пополз румянец. Её отец решился на смелый шаг. И написал Грейс, что ей нечего больше бояться возвращения Фитцперса, что очень скоро она будет свободна, и что если хочет стать женой другого человека, который с детства был её другом, а Мелбери считал, что хочет, поскольку сам теперь только об этом и думал, то никаких препятствий больше нет. Мелбери верил в то, что писал. Единственным отступлением от истины Было сообщение, что юридические формальности, необходимые для расторжения брака, уже почти все соблюдены. Получив письмо доктора Бэдни Мелбери, встревожился до такой степени, что готов был немедленно ехать домой. Немало в труда стоило Бокаку, уговорить его остаться. Какой смысл мчаться сломя голову обратно в Хиндок, сказал он лесоторговцу. Единственное, что может исцелить Грейс, Это известие о том, что она свободна. Хотя они ещё не говорили со знаменитым адвокатом, но не сегодня-завтра попадут к нему, а случай их, можно сказать, бесспорный. Вот каким образом простак Мелбери, побуждаемый родительской заботой о здоровье дочери, уверениями Бокока, а также отчаянным письмом доктора, решился до окончательного выяснения всех обстоятельств написать дочери, что она больше не связана узами брака. Напишите также мистеру Уинтерборну, посоветовал ему Бокак, понимая, что дело может вернуть ему былую славу, а вместе с тем и многочисленных клиентов, он хотел самых верных гарантий, что Мелбери не остановится на полдороге, если возникнут препятствия. А какая гарантия вернее, чем сердечная склонность Грей к Куинтерборну? Мелберри сделает всё, чтобы любовь его дочери приобрела законное право на существование. Мелберри, охваченный лихорадочным нетерпением, охотно согласился подтолкнуть и того и другого, как он сам выразился, привести в исполнение замысел, который искупил бы его вину, стал у него навязчивой идеей. В письме к дочери он сделал приписку, намекая, что она должна быть внимательнее к Уинтерборну, если не хочет совсем его потерять. Уинтерборну же написал, что счастье его теперь уже совсем близко. «Жизнь коротка», — философствовал сам с собой Мелбери, — «старость не за горами, чашу остается только поднести к губам». Надо заново пробудить в сердце Грейс интерес к её прежнему возлюбленному, чтобы ничто не помешало соединению этих двух сердец, когда все препятствия останутся позади.